глава 7 к середине дня я все-таки справился с этим чертовым плащом использовал траву землю даже зелье восстановления здоровья и восстановления энергии использовал вот и помогли лучше всего на удивление полностью вывели запах более того даже восстановили дырки которые я умудрился протереть во время стирки накинув его снова на себя я направился обратно в город работа кипела по полной Гора трупов выросла знатно, но улицы до сих пор были усеяны телами демонов. Дело еще было не початый край, но, что радовало, начали восстанавливать поврежденные здания, которые ранее уже успели отстроить. Интересно было наблюдать, как толпа мужиков, что претендентов, что странников, тянули урда. «Я-то вытаскивал трупы с лесной, мою, горную, оказывается, уже очистили от трупов за ночь, как и полевую, остались только лесная и территория за стенами возле нее». Перекрутив тело веревками, множеством веревок, они словно бурлаки тянули это тело, метр за метром. И почти каждый раз после этого отдыхали. Можно понять. Тело этого урода весило около тонны, наверное, даже больше. Тащило его с десяток мужиков. Каждый, наверное, мог без особого напряга тянуть около двух сотен кило. Система не отвечает на этот вопрос, но если прикинуть... «Эй, раз!» — кричал старший из них. И это на удивление был не латей. И раз! И раз! Давайте, мужики. Всего пара сотен метров осталось до ворот. И раз! И все остальные вторили ему. Ху! Такое радовало глаз. Но присоединяться к этому как-то не особо хотелось. Лучше просто обычные тела потаскаю, пока есть силы. А потом уже можно будет сделать перекур. Жаль только, что сегодня. Чары Мары не восстановят, это прям гарантированно. Но зато улицы будут чистыми, я надеюсь. Ближе к вечеру возле ворот начали появляться доски. И, наконец, начали догадываться перекидывать тела на телеги, ведь так было в разы проще их перемещать. Не одно тело за раз, а сразу несколько. А по поводу досок? Было у меня предположение, что начнут ворота строить, но я более чем уверен, что для них потребуются петли, крепления, держатели, ну и так далее. Ворота-то огромные будут, около трех десятков метров в ширину, как минимум. А значит, у одного моего знакомого в скором времени должна появиться кузница, если так подумать. Надо будет найти этого гнома, посмотреть, как он поживает. К ночи опять пришли наши сменщики. Им всего осталось убрать несколько сотен трупов и всего одного урда. Только есть один маленький нюанс. Им придется его убирать из самого центра города. Тело лежало и уже немного пованивало между вторым и первым кольцом. а голова его так вообще чуть ли не до монолита докатилась. Но это уже были не наши проблемы. Мы работали больше четырнадцати часов, по крайней мере я. Даже на завтрак и обед не прерывался. Только ночью решил перекусить в организованной возле будущей таверны Ильи уличной кафешке. Кормили мало чем. Склад с продовольствием был уничтожен во время этой битвы. Чёртовы демоны целенаправленно его подожгли. Это ударило по нам, но всё же у всех были свои запасы, которыми многие поделились, чтобы организовать этот пункт приёма пищи. В основном это были овощи, но иногда было и мясо. Главное не думать, чьё это мясо, и спокойно есть. «Мистер Тень», — присел рядом со мной хозяин всего этого, держа в руках металлический стакан, протирая его после использования. «Думал, вы зайдете пораньше, хоть на обед, а тут только на ужин. Работы много», — пожал плечами, закинув кусок мяса в рот. «У тебя, смотрю, работа кипит. Как тебе, бригада? Справляются?» «Если 30% работы за один день — это справляются?» — усмехнулся он. «То даже очень. Думал, что вообще дней за 10 будет здание готово. Они его за трое-четверо суток построят. Хорошая бригада. Десять человек у них там. Бригадир тоже отличный мастер. Сразу распланировал вместе со мной здание. Как что? Где должно быть с учетом особого... М -м, расширения? Ну, чтобы комнат было больше, чем кажется. И начал строить». «Без лишних вопросов. Работают две смены по шесть часов. Вот и получается, что работа кипит круглые сутки». «А он не говорил, какой у него уровень умения уже?» — посмотрела на трудяк, которые зажгли факелы внутри каменного каркаса будущей таверны, задумываясь о том, как скоро мне придется с ними расплачиваться. «Седьмой», — повернулся в ту же сторону Илья, только на этот раз, чтобы подозвать мою знакомую эльфийку. «Сказали, что после этого здания станет восьмой уровень». а еще у них заказано установление нескольких других зданий. В общем, он сказал про ваш контракт. Думаю, недельки через две они начнут исполнять и ваш заказ». «Вызывали?» Подошла Клаудия и улыбнулась мне, тут же спрятав эту эмоцию за маской серьезности, переведя взгляд обратно на Илью. «Да», — кивнул он, — «проверь остатки еды. Хватит ли на завтраки с утра? Если нет, то надо будет сходить к лавочникам и купить у них. Эссенцию я выделю, поняла?» «Да, мистер Илья», — кивнула она, после чего направилась, виляя причинным местом, явно привлекая мой взгляд, к временному, сбитому наспех маленькому зданию, где готовилась еда и хранились продукты. «Хороша!» — развернулся снова ко мне хозяин будущей таверны с улыбкой на лице. «Но!» — смирил он меня взглядом, а я снова закинул кусок еды, на этот раз квадратик какого-то овоща, похожего на огурец, в рот. «Знаю по поводу вас». «Что по поводу нас?» — усмехнулся я. Там была только благодарность за то, что я спас ей жизнь. Как я понял, она могла и не возродиться из-за чего-то. Вот и вышло так, что я оказался в нужном месте в нужное время. Но она решила всё сама». «Хах!» — улыбнулся он. «Ну ладно. Хотя что делать ящеру? Мне надо равную себе искать. А в нашем городе такой точно нет. Повезёт, если где-нибудь ещё в каком-нибудь городе есть. Ещё минут двадцать мы просто болтали. Обо всём». о том, как я геройствовал в битве, не мои слова, его, о том, как он помогал сейчас всем, так как кормил вообще бесплатно, ибо многие сейчас просто не могли себе позволить после сражения даже такое. Сейчас все были сосредоточены на том, чтобы восстановить то, что успели создать, а также убрать город от последствий битвы. «Ты в курсе?» — понизил голос, слегка наклонившись в сторону ящера. «Сколько всего народа после этой битвы не воскресло?» «Пятьдесят два человека, я насчитал». — сделал грустную мордашку ящер. — При том, что нас было чуть меньше двух тысяч. Достаточно сильный удар по городу. Надеюсь, такого больше не повторится. Слишком больно это. Мы — город, насколько я понял из бесед с распорядителем, который стоит на окраине. На нас чаще всего нападать будут. Нужно организовывать торговые пути к другим населенным пунктам, ну и привлекать сюда народ, чтобы помогал защищать. — Весьма разумно звучит, — кивнул я. возможно с отрядом пробью путь возможно пока хочется немного отдохнуть хоть пару-тройку дней а то вечные битвы они просто уже надоели хочется пожить поразвивать свои ремесленные навыки при этом они у меня достаточно полезные точнее полезный что за навык если не секрет прищурился ящер с тенью улыбки на его морде опознание еще тише сказал я помогает определить скрытые параметры у любого предмета но пока только третьего уровня «Очень трудно прокачивать это умение. Не всегда знаешь, какой предмет магический, какой редкий. Ну и так далее». «Интересно», — пару раз кивнул Илья. «Но мне бесполезно. Другим воинам, может, и поможет. Ладно, не буду мешать», — приподнялся он. Но тут же сел назад, сделав вид, что вспомнил что-то важное. «Тебя, кстати, Лати искал. Хотел о чем-то поговорить». «Хорошо», — кивнул я. «А где его искать?» «Говорил, что будет где-то возле площади ошиваться». пожал плечами трактирщик. «Ладно, вот теперь точно пойду. Дела еще есть». Доев свою порцию, я еще посидел несколько минут и послушал, что говорят люди. В основном все радовались тому, что смогли выстоять и выжить. Кто-то делился переживаниями насчет того, что какой-то там не особо важный знакомый не возродился. Но больше всего разговоров было про планы на будущее. Надежда. Она не умерла. Что очень сильно радует. Она расцвела даже после этой битвы. Поднявшись, направился медленной походкой в сторону центра города. Только пошел через жилую улицу в сторону горной, мимо своего участка, где скоро должен будет появиться мой дом. Вот только даже в уме не могу представить, чем его можно заполнить. А пошел я так из-за того, что не хотелось попадаться на глаза людям. Уже к полуночи шел я вообще не спеша, наслаждался видами, дошел до центральной площади. Тут еще было полно народа, среди которого мелькали и знакомые лица. Среди них был и Лати, который меня искал. Он беседовал с какой-то женщиной, положив ей руку на плечо. Я решил постоять в сторонке, дождаться окончания этой беседы, после чего уже и сам подошел к нему. «Искал?» — протянул я ему руку, так как первый раз видел за сегодня. Он тут же пожал мою ладонь. «Да!» — кивнул он. «Слышал про ваш отряд. Хотел бы поработать с вами. Сам видел, на что я способен. Если надо, могу подробно описать свои навыки». «Видел?» – кивнул я. «Но чисто из интереса спрошу. Какую сторону, кроме силы, у тебя идут перекосы?» «Ты сражался не как я. Я импульсивен в битве, подстраиваюсь под происходящее, да магией пользуюсь, а за тобой не наблюдал». Основа, как ты и сказал...» – спокойно проговорил он, чуть нахмурившись и направив взгляд куда-то выше меня. «Физическая сила, уже тридцатый уровень. Вот от этого я очень сильно удивился. Параметр превышал мой, причем порядочно. И за предела не могу развивать его дальше. На втором месте умственные способности. Тут двадцатый уровень. На третьем месте восприятие. Пятнадцатый уровень. Психология на двенадцатом, магия на десятом. Итого восемьдесят седьмой». «Неплох, неплох», — кивнул я пару раз с уважением во взгляде и на лице. «В чистой силе меня обгоняешь, но у меня восприятие задрано, из-за этого мне с тобой будет просто сражаться». «Я и не собираюсь устраивать с тобой дуэль», — нахмурился он. Я хотел вступить в твой отряд, пока ты единственный, кто его организовал. Вот решил присоединиться к сильнейшим этого города». «Сильнейшим», — прыснул я, еле сдержав смех. «Тоже мне скажешь. У нас не все претенденты. Четыре странника есть. Могу даже по именам назвать». «И все же у вас есть троица, включая тебя, которая себя с самой лучшей стороны в этой битве», — на полном серьезе заговорил Латий. «Чего только стоит твоя задумка, как убивать урдов. И Леонора так двоих положила. Ты двоих, грубо говоря, уронил, Лиза еще одного. Правда, она тогда умерла, как и ты после убийства последнего. Если бы я это не придумал, то придумал бы кто-нибудь другой, пожалуй, плечами. Но хватит об этом. Вступишь в отряд. К чему вопрос? Я уже выразил свое желание. Непонимающе посмотрел на меня он. Я думал, что умственные способности одна из твоих сильных сторон, усмехнулся я. Это системная команда. Я тебя вслух приглашаю, а ты вслух соглашаешься с этим, понял? Он кивнул. «Вот и славно! Так вступишь в отряд?» «Вступлю с великой радостью!» — ударил он себя в грудь кулаком, не снимая с себя металлической перчатки, из-за чего прозвучало так, словно кто-то ударил в колокол. «Боги, мы с ним явно не сработаемся!» «Отряд пополнен. Количество доступных мест в отряде — два из десяти. Состав отряда — четыре странника и четыре претендента». Побеседовав с ним еще немного, я направился назад к своему дому. Улицы постепенно становились тише. Люди разбредались, укладывались спать кто где. Неудобно, холодно, но спать надо, как ни крути. Вот и я решил в руинах после своего дома улечься спать, укутавшись своим плащом. Под утро решил наведаться на центральную площадь. Всё-таки прочитать про восприятие, что она даёт и какие особенности сейчас у меня есть. Всё же интересно, как тут работает система и как она делает нас лучше. Даже сейчас заметил, что быстрее стал реагировать на многое, что радует. Осязание. Параметр скорость реакции организма на внешний раздражитель составляет 140,15 миллисекунд. База – 250 миллисекунд. Обоняние. Возможно почувствовать запах на расстоянии до 15,7 сантиметра. База – 10 сантиметров от источника запаха. Чем ближе запах, тем сильнее он чувствуется. Вкус. При повышении уровня восприятия позволяет игнорировать более острую пищу, позволяет чувствовать более незаметную отраву в еде. Слух. 10 дБ – это очень тихий звук, который будет слышен только на расстоянии не более 1,57 метров. База – 1 метр. Минус 30 дБ – это тихий звук, который может быть услышан на расстоянии до 15,7 метров. База – 10 метров, в тихой комнате без шумов. Минус 60 дБ – это обычный уровень звука, который может быть услышан на расстоянии до 47,1 метров. База – 30 метров, в обычной домашней или офисной обстановке. 90 децибел это достаточно громкий звук, который может быть услышан на расстоянии до 157 м база 100 м, если нет шумов и помех. Минус 120 децибел это очень громкий звук, который может быть услышан на расстоянии до 1,57 км, база 1 км, в тихой обстановке без помех. Минус 140 децибел это порог боли, который будет слышен на расстоянии до 4,71 км. База – 3 километра. Но его мощность может нанести серьезный вред слуху, поэтому не рекомендуется находиться рядом с источником такого звука. Время реакции на звуковую опасность составляет от 84,9 миллисекунд. База – 150 миллисекунд. Зрение. Глаз может распознавать мелкие детали на расстоянии до 39,25 сантиметра. База – 25 сантиметров, при условии, что размер детали составляет около 0,1 миллиметра. Максимальная дальность видимости для человеческого глаза в самых обычных условиях составляет около 7,85 километров, база 5 километров. Время реакции на визуальную опасность составляет от 84,9 миллисекунд, база 150 миллисекунд. Равновесие. Приблизительная оценка для трассы шириной 15 сантиметров. При низкой скорости движения, до 5 километров в час, возможно гарантированно держать равновесие около... 10,99 секунд. База – 7 секунд. При средней скорости движения, от 5 до 10 км в час, возможно гарантированно держать равновесие около 4,71 секунды. База – 3 секунды. При высокой скорости движения, более 10 км в час, возможно гарантированно держать равновесие около 1,57 секунд. База – 1 секунда. Предугадывание. Предугад聲. Предугадывание – это способность человека предвидеть возможные последствия своих действий или действий других людей, а также способность анализировать ситуации и принимать решения на основе этого анализа. Оценка предугадывания может быть очень индивидуальной и зависит от многих факторов, таких как опыт, знания, образование, интуиция и так далее. Однако можно представить ориентированное значение для оценки предугадывания в секундах или минутах. При высокой концентрации и отсутствии или малом количестве раздражающих объектов, Возможно предугадывать на 282,6 секунды, база 180 секунд вперед. При высокой концентрации и множестве раздражающих объектов человек имеет некоторые опыт и знания, но не всегда может правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Возможно предугадывать на 23,55 секунд, база 15 секунд вперед. При низкой концентрации и множестве раздражающих объектов человек не имеет достаточного опыта и знаний. И не всегда может правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Возможно, предугадывает только на 1,57 секунд. База 1 секунда вперед. Не зря оставил этот параметр на потом. Это реально излом мозга, иначе не назвать. Зато сейчас будет время, чтобы его расслабить, дать ему отдохнуть. Можно будет забраться на стену и смотреть, как горят тела демонов, что больших, что мелких. Всех их вытащили на поляну за городом, обкопали, даже сеном и древесины забросали для гарантии. В общем, сейчас будет красиво.